Теперь, следовательно, назрела потребность в том, чтобы знающий дух, возвратившийся таким образом из мира предметов в себя и углубившийся внутрь, примирил с собою покинутый им мир. Так что объективность этого последнего – после такого примирения, хотя и отличное от Духа, все же является адекватным ему миром. э т о конкретная точка зрения, которая, являясь точкой зрения всех людей, становится точкой зрения также и философии. Есть рождение Духа, Ибо лишь тогда, когда мы имеем перед собою не только чистое мышление, но и мышление, делающее себя предметным, и в этом предмете находящееся само у себя, сохраняющееся, только тогда мы имеем перед собою впервые дух а Предшествующие объективирование мысли суть некой выход лишь в определенность, в конечность, а не в некоторый объективный мир, который адекватен самому в себе и для себя сущему». Всеобщая точка зрения неоплатонической и александрийской философии заключается, следовательно, в том, что она из потери мира рождает себе мир, который в своем внешнем характере остается вместе с тем неким внутренним миром и таким образом представляет собою примиренный мир, а это и есть начинающийся здесь мир духовности. Основной идеей было таким образом мышление, мыслящее само себя, тожественное, следовательно, со своим предметом смыслимым, так что перед нами одно и другое и единство обоих. Эта конкретная идея снова появилась и в развитом христианстве, когда мышление зародилось также и в нем. Эту идею знали как три единства, и она есть сущность в себе и для себя. Эта идея развелась изучением Платона и Аристотеля, не непосредственно, а пошла кружным путем догматизма. У Платона и Аристотеля она, правда, выступала непосредственно, как нечто самое высокое, однако наряду с нею и вне н е ё мы встречаем еще и другое содержание. «Сокровищницу мыслей о духе и о природе» И это содержание они понимают именно так. Аристотель постиг таким образом царство природы, а у Платона развившееся представлено лишь в малосвязанном многообразии. Но для того, чтобы идея предстала как н е к о е в с е о б ъ е м л ю щ е е и все с о д е р ж а щ е е в себе истина, Требовалось, чтобы это конечное, все это обширное содержание определений также и понималось сообразно его конечному характеру, то есть требовалось, чтобы это многообразие было объединено в конечной форме некой всеобщей противоположности. В этом состояла функция догматизма, на смену которого затем пришел скептицизм. Дело разложения всего особенного и конечного, составляющее сущность последнего, не было предпринято Платоном и Аристотелем, и, следовательно, идея не была ими положена, как с о д е р ж а щ е е в себе в с ё Теперь противоположность разложена, и дух достиг своего отрицательного покоя. Утвердительное же есть, напротив, покой духа внутри самого себя. И теперь дух двигается по пути к этой свободе от всего особенного. Это знание о том, что такое есть дух в себе, — после того, как он путем разложения всего конечного достиг примирения внутри себя. Этот вечный покой духа внутри самого себя и составляет теперь его предмет. Он знает об этом и стремится мысленно определить и развить этот свой покой. В этом содержится также принцип э в о л ю ц и и Свободного развития, все другое вне духа носит лишь конечный характер и разлагается. Когда затем дух переходит к особенному, это особенное определено как нечто всецело содержащееся в указанной идеальности, о котором дух знает, что оно носит подчиненный характер. Это утвердительный результат скептической философии. Очевидно, что стоящие на этой точке зрения говорят совершенно иным образом, чем предшествующие философы. Теперь предметом философии служит Бог. В себе и для себя чистый абсолютный дух и его деятельность внутри себя. Но Бога теперь уже больше не знают как нечто абстрактное, а знают как конкретное внутри самого себя. И это конкретное именно и есть Дух. Бог есть живой Бог. Есть и одно определение, и другое. И единство этих различных определений — ибо абстрактное есть лишь простое, живое же обладает различием внутри самого себя, и в этом различии все же находится у себя. В частности, следующие пункты особенно привлекли к себе внимание и интерес философского мышления. Во-первых, это ставшее субъективным сознание – делает своим предметом абсолютное, как истинное, помещает вне себя это в себе и для себя сущее, или, иными словами, делает предметом своего рассмотрения то обстоятельство, что достигается вера в Бога, что Бог теперь проявляется, вступает в область явлений, то есть существует для сознания. Как раз это в себе и для себя сущее совершенно всеобщее, полагаемое вместе с тем, как предметное, и есть Бог. Благодаря этому и появляется также отношение человека к этому своему предмету как абсолютно истинному. Это новая точка зрения, получающая отныне абсолютный интерес, не есть следовательно некое отношение к внешним вещам, обязанностям и так далее. Все эти последние Суть нечто определенное, ограниченное, а не всеобъемлющий процесс определения, каковым является только что названное. В этом отношении снята также исключительная направленность субъекта на себя. Эти разговоры о мудреце, поскольку он берется односторонне.